Как бы вы, сударь мой, заявились сюда этак лет 10 или 15 назад, вам легко было бы вступить в любое дело. Тут и газовые общества учреждали. Их прибрали к рукам эти молодчики Отвий и Аперсон. Тут иконку тогда проводили. Я сам надоумил Эдди Паркинсона, «Взяться за постройку линии на северной Стейт-стрит. Доказал ему, что на ней можно зашибить немало денег. Он мне посулил тогда пачку акций, если дело выгорит. Да так ничего и не дал». «Я, впрочем, на это и не надеялся», — рассудительно добавил он и покосился на Каупервуда. «Я стреленный воробей. Меня на мякине не проведешь». А теперь и его самого оттуда вытеснили. Шайка Майкла и Кеннели ободрала его, как липку. Да, годков десять-пятнадцать назад можно было живо конку к рукам прибрать. А сейчас и думать нечего. Сейчас акции продаются по сто шестьдесят долларов штучка. Вот так-то, сударь мой. Каупервуд любезно улыбнулся. «Сразу видно, мистер Лафлин, что вы давно на Чикагской бирже. Вы так хорошо осведомлены даже о том, что здесь происходило десятки лет назад. С самого 1852 года, сударь мой, да-с», — отвечал старик. «Густые жесткие волосы щетинились у него над долбом. Наподобие петушиного гребня, длинный и острый подбородок сильно выдавался вперед навстречу большому с горбинкой носу. Скулы резко выступали над впалами и желтыми, как пергамент, щеками. А глаза были зоркие и пронзительные, как у рыси. «По правде говоря, мистер Лафлин», — продолжал Каупервуд, — Главная цель моего приезда в Чикаго – подыскать себе компаньона. Я сам занимаюсь банковскими и маклерскими операциями на Востоке. У меня собственная фирма в Филадельфии, я член Нью-Йоркской и Филадельфийской фондовых бирж, есть у меня кое-какие дела и Фарго. Любая банкирская контора даст вам исчерпывающие сведения обо мне. Вы член здешней торговой палаты и, по всей вероятности, ведете операции на Нью-Йоркской и Филадельфийской биржах. Новая фирма, если только вы пожелаете войти со мной в компанию, могла бы заниматься всем этим непосредственно на месте. В Чикаго я человек новый, но я располагаю порядочным капиталом и вообще думаю здесь обосноваться». «Не согласитесь ли вы стать моим компаньоном? Мы, пожалуй, уживемся в одной конторе. Как, по-вашему?» Когда Каупервуд хотел кому-нибудь понравиться, он имел обыкновение соединять ладони и постукивать кончиками пальцев друг от друга. При этом он улыбался, вернее сказать, сиял улыбкой. Столько тепла и как будто даже приязни светилось в его глазах.